Глава 16. Маленький Мелник и его большой след в истории страны. Откуда здесь появились греки? Мелник является самым маленьким городком в стране. Его население по переписи 2012 года – это 231 человек. Гораздо меньше, чем положено по болгарскому закону о статусе города – не менее полутора тысяч человек. Но Мелник обязан городским статусом своему прошлому. Известно, что в 1913 году в нем проживало 15 тысяч человек. А древние хроники описывают его как большой и богатый город. Происхождение названия Мелник имеет две версии. По мнению одних специалистов, оно происходит от славянского слова «мел», Город окружают белые, сыпучие скальные холмы. Другие же считают, что название произошло от греческого «мелос» – «мельница». В Мелнике, кроме болгар, всегда жило много греков. Вообще, болгарско-греческая государственная граница действительно недалеко от города, но этническая граница болгар с греками гораздо южнее, примерно в двухстах километрах, в районе Салоников. Там еще сто лет назад жили только болгароязычные. Откуда же тогда появились греки в Мелнике? Чтобы разобраться с этим, вновь погрузимся в историю. В 1206 году, когда царь Калаян вел тяжелые войны с Латинской империей, его союзниками были греческие феодалы из Фракии. Некоторые из них его предали, и, как утверждают летописи, царь Калаян жестоко покарал изменников. особенно свирепствовал болгарский правитель в Пловдиве. Летописцы сообщают, что там греки были перебиты все до одного, около двадцати тысяч человек, а их предводитель Алексий Аспиет был повешен вверх ногами и висел в течение нескольких дней, пока не умер. Но при этом другой греческий летописец сообщает, что в 1246 году Греческие аристократы в Мелнике, которые были выселены туда царем Калаяном из Пловдива в 1206 году, убедили правителя Драготу сдать без боя Мелник, наступавший на город византийской армии. Было оговорено, что при этом он останется во главе города, и Драгота на это согласился. Но тут важно другое. Получается, греческие аристократы не были перебиты в Пловдиве все до единого. Очевидно, царь Калаян был не настолько жесток. Да, предводитель Пловдевской греческой аристократии несомненно был повешен, а остальные сосланы. Причем не в придунайские болота в Аллахии или в Молдавию, а в богатый город Мелник, и жестокость Калаяна преувеличена греческими летописцами. Как уцелел деспот Алексий Слав и как сохранились его колокола. Еще одна загадка города связана с деспотом Алексием Славым. Например, неясно, как он сумел превратить Мелник в столицу значительной части южных территорий Второго Болгарского царства. Во времена его правления Мелнику подчинялись мощные крепости: Цепина, Стенимахос, Кричим, Поталяница, Баткун, Перперикон, Мнеакос, Якаруда, Неврокоп. Этот самостоятельный удел. Просуществовал дольше остальных – 22 года, с 1208 года до 9 марта 1230 года. Как же этот болгарский правитель сумел удержаться такое значительное время во главе огромных территорий? Деспот Алексей Слав был губернатором Юго-Западной Болгарии в эпоху царя Калаяна, которому приходился племянником. После таинственной смерти царя в 1207 году некоторые его родственники в Южной Болгарии объявили себя самостоятельными правителями. Они не желали подчиняться новому царю Борилу, считая, что он организовал убийство царя Калаяна. Таким образом, эти князьки нарушили принципы централизованного государства, ослабили его и один за другим быстро пали под ударами больших соседних государств. Византии, Латинской империи и Сербии. А деспот Слав в Мелнике не только удержался, но и расширил свое владение за счет территорий в западных родопах. Историки признают его способности как дипломата, политика, воина, но их не было достаточно для выживания Мелника в мощном кольце враждебных держав. Не так давно археолог профессор Виолета Нешева Начала раскопки в районе одной из десяти средневековых церквей в Мелнике и нашла два больших церковных колокола с хорошо сохранившимися дарственными надписями. Одна из них была датирована 1216 годом, другая 1270. То есть колокола из Мелника являются старейшими сохранившимися в Европе первым и третьим по возрасту. Читатель вероятно воскликнет. Дано ну, этих болгар, вечно все у них самое старое. Но тут надо пояснить, что колокола в Европе действительно плохо сохранились, поскольку часто становились первыми «жертвами войн», в кавычках. Их переплавляли на пушки, как, например, в России при Петре Первом. Ровно так же в 1853 году англичане сняли и переплавили почти все свои колокола, чтобы отлить пушки для Крымской войны. При этом они обещали церковным властям, что после войны им отольют новые колокола и выполнили обещание, использовав бронзу захваченных в Севастополе русских орудий. В опубликованном дневнике начальника генштаба сухопутных войск гитлеровской Германии генерала Гальдера сообщается, как в 1942 году на совещании в Берлине было принято решение собрать и переплавить все церковные колокола в Германии и в оккупированной Европе по причине нехватки бронзы для производства снарядных гильз. Турки тоже собирали колокола в Болгарии после завоевания ею в XIV веке и использовали их для своего вооружения. А колокола в Мелнике уцелели, потому что были хорошо спрятаны. Но как же удалось уцелеть деспоту славу, которому негде было скрыться в окружении сильных и агрессивных соседей? Надпись на старом колоколе 1216 года отчасти дает ответ на этот вопрос. Она сообщает, что деспот отлил колокол в память о его умершей природах жены, которая была дочерью латинского императора Генриха. Он, как известно, являлся братом плененного и умершего в плену первого императора Латинской империи правителя Фландрии, ныне область в Бельгии. А в плен его захватил Калаян в битве при Андрианополе в 1206 году. Логично предположить, что в ней принимал участие и деспот Слав. Вначале он убивал латинских рыцарей, но потом через политический брак сумел получить могущественного союзника своему маленькому царству в Мелнике. И с помощью Латинской империи быстро расширил территории своего удела. Это разгадка тайны, по мнению некоторых ученых. Но как было получено согласие на этот брак? По такому деликатному вопросу исторические хроники молчат. Можно делать только предположения. Неизвестно, какую пользу от этого брака имела Латинская империя, поскольку ресурсы деспота Алексея Слава в Мелнике не были значительными для империи. Латинский император мог отдать свою дочь за болгарского царя, сербского или венгерского королей, эпирского деспота или никейского императора. Тут можно предположить, что свадьба деспота Слава с дочерью императора Генриха была по любви. В роду Калаяна все мужчины были привлекательными. Само имя «Калаян» в переводе с греческого означает «красивый Иван». Он был высоким красавцем, ростом 193 см, о чем свидетельствуют его останки, найденные в Тырново. Вполне баскетбольный рост имел и деспот Алексей Слав. В то время как средний рост западноевропейцев был 160 см. Есть косвенные данные, что десподслав Слав бывал при дворе латинского императора. А поскольку других доказательств этому браку нет, то логично предположить, что так он встретил свою будущую супругу, и между ними вспыхнули чувства. Конечно, для исторической науки подобные предположения недостаточны, но когда нет других объяснений, историки опираются на предположения, описанные выше. Деспот Алексий Слав исчез с исторической сцены к 1230 году, когда болгарский царь Иван Асень II, тоже племянник Калаяна, разбил наследника Византийской империи императора Феодора Камнина, победил Латинскую империю и снова завоевал Балканы от Салоников до Венгрии. Земли Алексия Слава были присоединены к Болгарии.